Глава восьмая. История Олафа. Некоторое время мы сидели молча. Я с любопытством поглядывал на ирландца. Он был совершенно серьезен. Психология геллов всегда казалась мне крайне любопытной. Я знаю, что древние п о в е р ь я и легенды глубоко укоренились в сердцах этих людей. Слушать Ларри было смешно и трогательно. Передо мной сидел прошедший войну солдат. б е с с т р а ш н о не закрывая глаз, смотревший на все ее уродливые проявления, избравший для себя самую опасную и наисовременнейшую из всех возможных военную профессию, понявший и полюбивший Бродвей при всей его прозаичности, и все-таки в трезвом уме и з д р а в о й памяти он засвидетельствовал мне сейчас свою веру в банши, в сказочный лесной народ и в призрачных арфистов. Интересно, подумал я, что бы он сказал, увидев д в е л л е р а И тут же меня больно кольнула мысль, что, пожалуй, с такой склонностью к суевериям он мог бы стать для него легкой добычей. С легкой досадой ирландец встряхнул головой и провел рукой по глазам. Потом, усмехаясь, повернулся ко мне. Вы должно быть решили, что у меня мозги на б е к р е н профессор? – сказал он. Нет, я в порядке. Но время от времени со мной такое случается. в о м не вдруг начинает говорить Ирландия? Короче. Хотите верьте, хотите нет, но я рассказал вам чистую правду. Я поглядел на восток, где поднималась луна. После полнолуния не прошло еще и недели. Вы, конечно, не можете показать мне того, что сами видели, лейтенант. Улыбнулся я. А как насчет услышать? Меня всегда поражало, как это бестелесные духи умудряются наделать столько шума, не имея ни голосовых связок, никаких либо иных природных звуковоспроизводящих механизмов. Как выглядит крик Банши? Окиф серьезно поглядел на меня. "Ну ладно", сказал он. "Я покажу вам". Сначала где-то в глубине его горла возникло тихое, не похожее ни на какие земные звуки рыдания. Постепенно нарастая, оно перешло в п р и ч и т а н и е столь невыразимо скорбное и трагическое, что у меня мурашки по коже побежали. Окиф резко выбросил руку и схватил меня за плечо. Я застыл на стуле похолодев от ужаса. Ибо позади нас сначала от г о л о с к о м эха, потом перерастая в крик, прокатился Вопль, который, казалось, вобрал в себя всю вековечную скорбь мира. Окиф отпустил мое плечо и быстро вскочил на ноги. "Спокойно, профессор", сказал он. "Это за мной. Меня нашли, это пришли за мной из Ирландии". Снова тишину нарушил душераздирающий вой. Но теперь я понял, откуда он раздается. Вопль звучал из моей каюты и мог означать только одно. Проснулся о л а в Халдриксон. Оставьте ваши глупости, лейтенант, произнес я, с трудом переводя дыхание, и прыжком кинулся вниз в мою каюту. Краем глаза я отметил несколько глуповатый взгляд, которым Окив облегченно вздохнув проводил меня. Затем он присоединился ко мне. д о Коста уже что-то кричал помощнику. к Антонис живо п р и м ч а в ш и с я назв, о перехватил у него штурвал, и маленький капитан громко топая ногами бежал нам навстречу. В последнем мгновении, уже положив ладонь на дверь, я остановился. Что, если там внутри Двеллер? Что, если мы заблуждались и его появление происходит независимо от того, находится ли Луна в стадии полнолуния или нет? Факт, который Трок Мартин считал основополагающим для возможности зарождения Двеллера в голубой заводе. Внутри каюты вновь начал нарастать рыдающий вопль. Оттолкнув меня, Оки в толчком распахнул дверь и, прижимаясь к стенке, прокрался в каюту. Я увидел, как в его руке тускло блеснуло дуло пистолета, видел, как быстро озираясь по сторонам ирландец обвел каюту пистолетом из угла в угол. Затем он распрямился, и его лицо, обращенное к койке, преисполнилось изумлением и состраданием. Сквозь открытое окно потоком струился лунный свет. Он падал на широко раскрытые неподвижные глаза Халдриксона, в которых медленно накапливались, стекая по щекам, крупные слезы. Из раскрытого рта лился протяжный воющий рев. Я подбежал к окну и задернул занавески. д о к о с т а включил свет в каюте, и в ту же секунду леденящий душу вопль резко оборвался. Взгляд норвежца упал на нас. Одним рывком он разорвал ремень, которым я обвязал его, и вскочил с кровати, повернувшись к нам лицом. Глаза Олафа злобно сверкали, светлые волосы встали дыбом, наглядно свидетельствуя о ярости, бушевавшей у него в душе. Да Коста, стушевавшись, отступил назад. Окив холоднокровно оценив обстановку, быстрым шагом пересек каюту, загородив меня от норвежца. Где вы меня подобрали? – прорычал Халдриксон голосом, напоминавшим громовые раскаты. Где моя лодка? Я вежливо отстранил Окифа и предстал перед гигантом. Послушайте меня, Олаф Халдриксон, – сказал я. Мы подобрали вас там, где сверкающий дьявол забрал вашу хельму и вашу фриду. Мы идем по следам дьявола, который спустился с Луны. Вы слышите меня? Я говорил медленно и членораздельно, прилагая все усилия, чтобы пробиться через туман, в котором, как я отлично понимал, пребывал сейчас истощенный переживаниями мозг гиганта. И мои слова в о з ы м е л и д е й с т в и е Норвежец протянул мне трясущуюся руку. Вы говорите, что идете по его следу? – спросил он, запинаясь. Вы знаете, куда надо идти? Вы знаете, где тот, кто забрал мою хельму и мою маленькую Фриду? Вот именно, Олаф х а л д р и к с о н ответил я. Вот именно. И я ручаюсь вам своей жизнью, что знаю, куда надо идти. Дакоста выступил вперед. Он з н а й правда, Олафа? Ты ехай быстро, быстро на Суварна, не на Брюнгильда. Да-да. Огромный северянин все еще сжимая мою руку посмотрел на него. Я знаю тебя, Дакоста, прошептал он. Ты честный человек, тебе можно верить. Где Брунгильда? Она ехай на большой веревка за нами, Олафа. Утешил его португалец. Скоро ты ее поглядишь. А теперь ложись вниз и рассказывай, если с п о с о б н о й почему ты вязать себя на свой штурвал и что случилось, Олафа. Если вы расскажете нам, как появился сверкающий дьявол Халдриксон, то нам легче будет справиться с ним, когда мы прибудем на место, сказал я. Наизумленное лицо Окифа нельзя было смотреть без смеха. Он недоумевающе переводил глаза то на меня, то на норвежца. Гигант оторвав от меня напряженный взгляд, посмотрел на ирландца, и одобрительный огонек засветился в его глазах. Он отпустил мою ладонь и пожал руку Окифу. ш т а р к я сильный парень, смелое сердце, мужчина, я. Он пойдет с нами, он нам поможет, я. Я расскажу. Прошептал он, усаживаясь на край койки. Это случилось четыре ночи назад. Моя Фрида. Голос его дрогнул. Майн Индлинг. Она любила смотреть на луну. Я стоял за штурвалом, а моя Фрида и моя Хельма были у меня за спиной. Сзади светила луна, и б р у н г и л ь д а неслась как лебедь по воде, распустив паруса, как будто ее подгонял не ветер, а лунный свет. Я. Я услышал, как моя Фрида сказала. Я вижу, что Нисса идет по следу Луны, и я услышал, как засмеялась ее мать. Тихо, тихо, как смеется мать сонным грезам своего индлинг. Я был так счастлив этой ночью со своей Хельмой и со своей Фридой и Брунгильдой, что неслась под распущенными парусами, словно лебедь. Я услышал, как ребенок сказал: "Нисса бежит очень быстро", а потом я услышал, как закричала моя Хельма, д и к о и отчаяннее. Так кричит Кобыла, когда от нее забирают жеребенка. Я быстро обернулся, я, я бросил штурвал и быстро обернулся. Я увидел. Халдриксон прикрыл глаза руками. Португалец прижался ко мне поближе, и я услышал, как он тяжело и шумно дышит, словно перепуганная собака. Я увидел, что белый огонь перепрыгнул через поручни. Прошептал Олф Халдриксон. Он крутился волчком по кругу и светился, как светятся звезды сквозь пылевой смерч. И тут я услышал какой-то шум. Он напоминал звон колокольчиков. Я, звон маленьких колокольчиков, мелодичный звук, вроде как звенит бокал, когда по нему пробегают пальцами. У меня закружилась голова, и я почувствовал себя совсем больным, когда услышал звон этих колокольчиков. Моя х е л ь м а стояла in the hall. Как вы это говорите в середине белого огня? Она повернула лицо ко мне, и она повернула лицо к ребенку, и лицо моей Хельмы п р о н з и л о мне сердце, потому что оно было полно страха и было полно счастья. Глайда, я скажу вам, что от страха, который я увидел на лице Хельмы, у меня появился лед здесь, и он ударил себя в грудь сжатым кулаком. Но счастье на ее лице жгло меня как огонь. и Я не мог пошевелиться, я совсем не мог двигаться. Я сказал себе вот здесь. Он дотронулся до головы. Я сказал себе, это Локи вышел из х е л ь в е д а но он не может забрать мою хельму, потому что в мир пришел Христос, и у Локи нет силы, чтобы повредить моей хельме или моей Фриде. Христос жив, Христос жив, сказал я себе. Но сверкающий дьявол не отпускал мою хельму. Он тянул ее к поручням и уже наполовину вытащил за борт. Я видел ее глаза, обращенные на ребенка, и немножко ей удалось вырваться и потянуться к девочке. И моя Фрида прыгнула прямо в руки к матери. Затем огонь окутал их обоих, и они ушли. Еще немного я видел, как они, к р у ж а с ь уходят от Брунгильды по лунному следу на воде, и они исчезли. Сверкающий дьявол забрал их. Локи вырвался на свободу, и он взял власть над миром. Я повернул Брунгильду и направил ее по следам Хельмы и Фриды в ту сторону, куда они ушли. Мои слуги вылезли на палубу и стали просить меня повернуть обратно, но я не согласился. Тогда они спустили лодку и бросили меня. Я вел яхту прямо по полосе лунного света. Я привязал руки к штурвалу, чтобы во сне не выпустить его из рук. Я вёл судно вперёд и вперёд и вперёд. Где был Бог, которому я молился, когда забирали мою жену и дочь? – выкрикнул Олаф Халдрикссон. И я, как будто услышал слова трок Мартина с горечью вопрошавшего о том же самом. И я оставил Бога, как Он оставил меня. Я, я теперь молюсь Тору и Одину, которые могут обуздать Локи. Норвежец откинулся на спину, снова закрыв глаза. Олаф, сказал я. То существо, которое вы называете сверкающим дьяволом, забрало дорогих мне людей. Я, как и вышел по его следу, когда мы встретили вас. Вы пойдете со мной туда, где живет этот дьявол, и мы попытаемся отобрать у него и вашу жену, и вашего ребенка, и кроме того моих друзей. Но сейчас вам нужно снова уснуть, иначе у вас не будет сил, чтобы справиться с предстоящим делом. Олаф Халдрикссон поднял на меня глаза. И то, что я прочитал в них, должно быть видели души усопших в глазах того, кого древние египтяне называли исследователем сердец в судилище Осириса. Да, все правильно. Наконец промолвил он. Я сделаю так, как вы сказали. По моему требованию норвежец вытянул руку, я сделал ему еще один укол. х а л д р и к с о н лег на спину и вскоре уже спал глубоким сном. Я повернулся к Дакости. Вид у него был самый жалкий, мертвенно бледное лицо покрывало испарина, тело б и л о мелкая дрожь. Окиф, вздохнув, пошевелился. Классно вы все это провернули, доктор Гудвин. Так классно, что я чуть было и сам не поверил вам. Что вы скажете по поводу его истории, мистер Окиф? – спросил я. Ответ прозвучал предельно кратко и не литературно. Фигня, – сказал ирландец. Признаться, я был слегка шокирован. Я думаю, что он чокнулся, доктор Гудвин. Быстро поправился Окив. А что я еще могу подумать? Не задавая ему больше никаких вопросов, я повернулся к маленькому португальцу. Сегодняшней ночью у вас больше не будет причин для беспокойства, капитан, сказал я. Поверьте моему слову. Вам самому необходимо немного отдохнуть. Хотите, я приготовлю вам снотворное. Я делаю то, что вы хотите, доктор Гудвин Сайер, ответил он с благодарностью. Завтра, когда я лучше себя п о ч у в с т в о в а я бы хотел разговаривать с вами. Я кивнул в знак согласия. Он действительно что-то знает. Я приготовил португальцу изрядный крепости настойку опиума. Он выпил снотворное и удалился к себе в каюту, прикрыв дверь за капитаном. Я сел рядом со спящим норвежцем и поведал о Кифу свою историю с начала до самого конца. Пока я говорил, он почти не перебивал меня вопросами. Но потом, когда я закончил рассказ, он самым подробнейшим образом допросил меня, выуживая из моей памяти до мелочей все, что касалось изменения фаз свечения при каждом появлении Двеллера, и сравнивая их с наблюдениями Трокмартина этого же феномена в зале, где находилась Лунная завод. ь Ну и что вы теперь думаете обо всем этом? спросил я. Окиф молчал, разглядывая спящего Халдриксона. Совсем не то, что вам кажется, доктор Гудвин, наконец серьезно ответил он. Давайте-ка лучше спать. Во всей этой истории лишь одно не вызывает сомнений: вы, ваш друг Трок Мартин и лежащий здесь человек в самом деле что-то видели. Но он снова замолчал, а затем с несколько уязвившей моё самолюбие игривостью добавил: но я уже давно заметил, что когда ученый имеет склонность к религиозным предрассудкам, о, это тяжелый случай. Но кое-что, пожалуй, я хотел бы вам сказать прямо сейчас. продолжал Окив, пока я открыв рот судорожно искал подходящие слова. Я всем сердцем молю Бога, чтобы нам не встретился ни дельфин, ни любое другое судно, у которого есть радиосвязь, потому что доктор Гудвин, мне до чертиков хочется прищучить вашего д в е л л е р а И еще одно, сказал Окив. В самом деле, док, не пора ли вам отбросить условности и называть меня просто Ларри? Знаете, профессор, пусть вы даже не вполне в своем уме, но вы мужественный человек и нравитесь мне. Спокойной ночи, добавил он, и прихватив подмышку гамак, полез устраивать себе ночлег на палубе, хотя наш капитан настойчиво уговаривал Ларри воспользоваться его каютой. Все еще не опомнившись от полученного комплимента, я проводил Ирландца взглядом, выражающим довольно сложную гамму чувств. Суеверный, это я-то всю жизнь гордившийся тем, что моя научная деятельность посвящена служению фактам и только фактам. Подумать только, суеверный. Услышать такое, да от кого? От человека, который верит в банши и слышит, как духи играют на арфе, видит лесных ирландских нимф и ничуть не сомневается в существовании л е п р и к о у н о в и прочей дребедени. Я рассмеялся, отчасти раздосадованный, а в сущности совершенно счастливый от того, что Ларри пообещал поддержать затеянное мной рискованное предприятие. Составив вместе пару стульев и постелив на них подушки. Я с наслаждением вытянул ноги, приготовившись к ночному бдению подле нашего больного.